Глава восьмая Если ты утро, то спешу тебя расстроить. У тебя есть трудовая обязанность начинаться ровно в тот момент, когда вот тот яркий оранжевый кругляш вылезет из-за края планеты и начнет щекотать своими длинными лучами все сонные лица на вверенной тебе территории. И плевать, что планета шарообразная и у нее нет краев. Что? Лень выполнять? Понимаю. Но спешу обрадовать, у тебя есть пара послаблений. Во-первых, если ты хмурые или ненастная, можешь начинаться на несколько часов позже. Пока те лучи пробьются через мрак туч, сможешь немного повалять дурака. А во-вторых, если ты утро воскресенья, то тебе вообще несказанно повезло. Можешь начаться даже в понедельник. Имеешь полное на то право. Мое же воскресное утро обещало быть добрым, как никогда раньше. И не потому, что началось около полудня, и вовсе не потому, что я наконец-то выспался и у меня ничего не болело. Просто мне снился настолько прекрасный сон, что, по правде говоря, я многое отдал бы, чтобы оставаться в нем как можно дольше. В идеале всегда». Но потом я вспомнил, что произошедшее во сне должно изменить и события грядущего, которым не посчастливилось попасть в мой сон, и которые остались вынуждены околачиваться вместе по странной традиции, считающимся реальным миром. А раз так, то нужно просто принять эту реальность как нечто позитивно настроенное по отношению к тебе и постараться сохранить и приумножить этот настрой. Так учила меня Зимба, лучший на этой планете специалист по эмоциям. Но одно дело обещать. Проснулся я не от света нашей местной желтой звезды, а от голоса матери, заунывно вещавшей в телефонную трубку. И представляешь, эта скотина опять допился до белочки. Всю пятницу пил у соседа на даче, его паршивую самогонку, будь она неладна. Две ночи не спал, паскуда. Ага, а сегодня с утра побежал в одних трусах по грядкам чертей ловить. «Представляешь, какой гнида! Редис весь вытоптал, лук вытоптал, даже клубнику вытоптал, мразь такая! Чтоб его лукавый забрал, алкаша драного!» «Ой, кажется, Витька проснулся. Я тебе попозже перезвоню. Пока-пока!» Когда я открыл дверь в родительскую комнату и вопросительно посмотрел на маму, я решил, что у меня только что были слуховые глюцинации. «С добрым утром, сынок!» — елейным голосом приветствовала меня родительница. «Представляешь, папе на даче совсем плохо стало, пришлось скорую вызвать. Но не переживай, в больнице сказали, что вылечат. Как прошел твой выпускной? Надеюсь, ты не пил спиртного?» «Немножечко выпил», — признался я. «Но чертей не видел. Так только демонессу одну». «Значит, ты слышал», — покачала головой мама. «Ну что я могу поделать? Да, твой папа пьяница. Я делаю все, чтоб он не пил, а он все равно». «А что именно ты делаешь, мам?» – поинтересовался я. «Пилишь каждый вечер? Заставляешь притворяться любящим мужем и заботливым отцом? А если недостаточно хорошо притворяется, закатываешь истерики? Убеждаешь, что семья и работа с восьми до пяти – это лучшее, что может случиться с человеком, всю жизнь мечтавшим о море?» «Да как ты смеешь так разговаривать с матерью?» – вспылила она. «Я тебя воспитывала, кормила, заботилась, а ты неблагодарный!» «Это значит, тебе нечего ответить по существу?» Грустно усмехнулся я. И тут случилось то, чего я никак не ожидал. Вместо того, чтобы вылить на меня тройную порцию брани, она медленно опустилась в кресло, закрыла лицо руками и зарыдала. «Ведь я же люблю вас, двух остолопов!» Всхлипывала она. «Всегда все для вас, ничего для себя. Его жить учу, тебя учу. Сама для себя никогда не жила». «Нет, мам». Мягко, но безапелляционно, сказал я. «Любовью здесь даже не пахнет. Прости, но теперь я знаю ее запах. Но признайся уже, что ты просто делала так, как делают все. Ведь плыть по течению несравнимо проще, чем грести против. Тебе внушили, что семья гарантированно делает счастливыми всех, кто в нее вступает. Напугали тикающими часиками и ярлыком старородящие. Убедились, что лучше плохонький мужик, но свой». «Да что я говорю, ты лучше меня это знаешь». «Мама, ну перестань уже обманывать себя». «Я молчу про нас с папой, ну хотя бы себя». «Если в то время, как отец вполне мог умереть от белочки, тебя больше волновали редиска с клубникой, то где здесь любовь, мама? Где она еще осталась в этом мире?» Ответом мне было лишь многократно усилившееся рыдание. Я аккуратно сел на подлокотник и обнял мать за плечи. Она положила голову мне на бок, и мы просидели так около получаса. «Зачем? Ну зачем ты мне это сказал, сынок?» Немного успокоившись, спросила она. «Отпусти его, мама», — шепотом сказал я, — он заслужил свободу. «Да куда ж он без меня-то?» — всполошилась мать. — Он ведь сам даже коммуналку заплатить не может и вряд ли теперь научится, годы его уже преклонные. «Какие преклонные, мам, ты чего? Сорок пять лет, по-твоему, глубокая старость? Люди в 70 кругосветки совершают, в восемьдесят женятся, в 90 романы пишут». «Так кто талантливые люди?» – спорила мама. «А он ведь никудышный. Ничего в жизни без меня не может сделать. Даже обои поклеить и то стоять над душой надо». «Просто не хочет он клеить обои. И грядки копать тоже не хочет». Ты прекрасно знаешь его мечту, но в ней нет пользы для тебя. Поэтому ты внушила ему и себе, что он никудышный. Очередная пауза, активно пытавшаяся выдать себя за неловкую, так и не справилась с этой задачей. За прошлую ночь я привык к таким паузам и стал воспринимать их просто как особенность встречи собеседника, подобную заиканию или картавости. «Может, ты и прав, Вить», – дрожащим голосом сказала наконец мама. Пусть катится ко всем чертям, если захочет. Я уже устала его терпеть. О том, что терпела она все эти годы не отца, а своих собственных тараканов, говорить я уже не стал. Вместо этого предложил попить чаю, попутно спросив, а в какую больницу его положили. «В психушку куда же еще?» — фыркнула мать. «Но если ты вдруг захочешь его навесить, то подожди до среды. Врачи сказали, что дня три его лучше не тревожить, он под капельницами лежит». Я пока и не собирался его навещать, у меня были более срочные дела. Попив с матерью чай и немного успокоив ее, я снова пошел наматывать километры по залитым солнцем улицам городишки. Мне предстояло придумать, что я буду говорить следователям, которые, подозреваю, очень хотели бы видеть меня в понедельник, то есть завтра. Рассказ предстояло сочинить красочный, многословный, правдоподобный, но при этом как можно более далекий от реальных событий. В раздумьях я не заметил, как вышел на городскую площадь. У фонтана, который в последний раз включали задолго до моего рождения, стоял обросший мужичонка неопределенного возраста, который что-то громко кричал и размахивал ворохом газет. Подойдя к нему поближе, я узнал нашего городского сумасшедшего. Кондрат, так его звали, уже много лет являлся живой достопримечательностью нашего городка. Каждый день он ходил по центральным улицам и переулкам, настойчиво агитируя прохожих помолиться и покаяться во всех грехах, пока не поздно. А попутно приторговывал православными газетами, так как, вопреки его ожиданиям, от одной лишь веры чувство сытости почему-то не приходило. Хулиганы и милиция его не трогали. Одна из положительных, на мой взгляд, черт русского менталитета в том, что испокон веков в нашей стране не принято обижать юродивых. поэтому весь отрезок своего пути, пролегавший мимо Кондрата, я с удовольствием слушал свежие хроники о приходе Антихриста и близости Страшного Суда, а также о вытекающей из этих двух пунктов необходимости срочно замаливать все свои и чужие грехи все свободное время. Следующие два часа и добрый десяток километров я придумывал, как покрасивее вплести в свой завтрашний рассказ Антихриста и максимально абстрагировать эту байку от Зимбы. Или, наоборот, Зимбу от байки. Набросав примерный сюжет вранья, я решил попробовать телепатически связаться со своей любимой пришелицей, дабы попросить ее рецензии на мой рассказ. Все-таки, как не выдумывай, а упомянуть ее придется. Той ночью на кухне я про нее предательски проболтался. А раз упоминание неизбежно, то я решил, что надо бы спросить у главной героини, не слишком ли фривольно я сочинил ее похождения. Но сколько я не пытался до нее достучаться, абонент был недоступен. То ли ужинала, то ли переваривала. А раз так, решил я, то сама виновата. Расскажу, как сам сочинил без ее корректур. На следующий день, именовавшийся весьма похабным словом «понедельник», я достал оставленную майором визитку и набрал указанный в ней номер. На том конце долго не хотели отвечать. Но когда я уже собрался положить трубку, в ней раздался щелчок и очень недовольный незнакомый голос произнес три буквы, от которых у многих граждан нашей страны непроизвольно встают дыбом волосы и начинает дергаться глаз. «Будьте добры майора Курмиса», — вежливо попросил я. Мой неизвестный собеседник прикрыл трубку рукой и долго с кем-то совещался очень взволнованным тоном. Наконец он снова почтил меня своим вниманием, поинтересовавшись. «А вы кто?» Потерпевший, — вспомнил я свой юридический статус. В трубке снова громко засовещались, на сей раз не закрывая микрофон. Но я все равно ничего из их речи не понял, так как среди мата и предлогов не услышал ни одного информативного слова. «Его нет на месте», — сказали мне. «А лейтенант Банкин там?» — спросил я. «И его тоже нет». «А когда будут?» На этот раз совещались недолго. «Перезвоните завтра». Рявкнули мне и бросили трубку. «Не очень-то и хотелось», — подумал я. «Судьба дала мне шанс получше подготовиться к защите диплома. То есть, тьфу, к даче ложных показаний статья не помню какая. Чем я, собственно, и прозанимался до обеда, ближе к которому мои мысли сместились в сторону еще одной животрепещущей проблемы. Экологичного, но в то же время достаточно обильного питания моей ненаглядной». Следующим утром по телефону меня очень не рад был слышать уже другой сотрудник, имевший еще более нервный сбивчивый голос. Он сообщил мне, что искомых майора с лейтенантом на службе и сегодня не ожидается, и опять отправил меня в светлое завтра. Признаться, в среду я уже не удивился продолжению отсутствия следователей и решил, что если им надо, будет сами позвонят. Тем более я три дня честно пытался связаться с ними. посему я с чувством глубокого удовлетворения забил большой болт на это дело и отправился в психбольницу навестить отца. По пути я один за другим проигрывал и отметал мыслимые и немыслимые способы добычи пропитания для той, что зажгла во мне любовь. Перебрав все, что витало в моей голове и не найдя ровным счетом ничего маломальски приемлемого, я начал шарить глазами вокруг в надежде, что судьба сжалится над нами и даст свою подсказку. Вот скамейка с табличкой «Осторожно окрашена». Вот ясен с сидящим на нем вороньим семейством. Вот мостик через речку-говнотечку, по которой я в детстве пускал кораблики. Автобусная остановка, театральная афиша, лоток с мороженым и лимонадом. Вот мамочка с коляской, увешанная авоськами. Вот два алкаша отошли в кусты, чтобы отметить очередной день». А вон там, вдали, уже показался забор городской лечебницы для душевнобольных. Я уже почти поравнялся с забором, как вдруг будто морская волна стремительно налетела на меня, чуть не сбив с ног. Ну конечно, твою ж налево, как же я сразу еще там во сне не догадался, Видишь в чем в чем. а в этом деле Зимба мастер каких поискать, и если у нее все получится, то ей гарантированы любовь и сопереживание сразу нескольких сотен человек одновременно, направленные прямо ей. И такая сытная трапеза может повторяться каждую неделю, а при очень большом желании хоть через день. В том, что у нее все получится, я нисколько не сомневался. Этот свой талант она только мне демонстрировала целый год, а ведь были еще многие другие свидетели ее мастерства. А если она будет так плотно и вкусно питаться, то ей даже не понадобится генератор поля, чтобы всегда оставаться человеком. И тогда нас не найдут никакие охотники со звездочками на погоны со своими пеленгаторами. Да, черт возьми, да! Отрешенный и пустой взгляд отца летел куда-то сквозь меня. Туда, где за забором сновали чем-то озабоченное прохожие, вызывая у него смертную тоску. Лицо его, будто хотело не то разрыдаться, не то расхохотаться, но так и не склонившись к чему-либо, замерло в не очень естественной мине. Мелко дрожащей рукой он то и дело поднимал бутылку, принесенную мной баржоми, делал пару судорожных глотков. и на несколько мгновений замирал, будто убеждаясь, что мир вокруг него до сих пор стоит на месте и не собирается расползаться тараканами в разные стороны. «Кормят?» «Кормят хорошо, да», — запинаясь, рассказывал он. «И люди здесь хорошие, прекрасные люди. Аглая Савельевна вот второй матрасик дала, чтобы мне помягче было. А повариха Таня мне каждый раз добавочки положит». «И улыбка у нее всегда такая добрая. Здесь лучше, чем дома. Сильно лучше». «Я верю, пап», — грустно улыбнулся я. «Здесь, наверное, по правде заботятся, а не для виду, чтобы показать, что у тебя все как у всех». «Не хочу домой». Отец сморщился, зажмурив глаза, но тут же сменил тему. Одни дней пять назад или семь? Ты здесь всего три дня», — подсказал я. «Три», — повторил он, — «три дня назад или два, подсел ко мне паренек молодой, тоже больной, как и я, в пижамке, с бородкой маленькой, как у Иисуса. Рассказывал, что его какой-то друг или родственник капитан первого ранга. Круто, да?» «Здорово», — согласился я. «Так он собирается в экспедицию на какой-то архипелаг в океане». А им в команду инженер нужен, представляешь, моей специализации. Их инженер что-то не может. Заболел, что ли, или женился, не помню. Он полез в карман и вытащил оттуда клочок бумаги. «Смотри, этот парень оставил мне телефон капитана». С этими словами отец развернул бумажку, словно подтверждая, что не врет. «Правда, не местный телефон питерский, но какая разница?» «Звони!» почти скомандовал я. «Соглашайся, пап!» «А как же вы без меня?» испуганно спросил он. «А как ты без себя? Хочешь всю жизнь прожить для других?» «Ты знаешь...» глядя в небо, произнес отец. «С момента твоего рождения мной владело какое-то чувство, что моя жизнь мне больше не принадлежит, и что теперь для меня главное заботиться о тебе и твоей матери, какими бы вы ни были и сколько неудобств мне не приносили бы». Чувство, будто я за что-то расплачиваюсь, отбываю наказание за какие-то грехи. Может, в прошлой жизни сильно нагрешил, а может, в этой. И теперь все вокруг заставляет меня заботиться о вас против своей воли. «Папа, я искренне рад за тебя!» – воскликнул я. «Ведь если ты смог это высказать, значит, уже не боишься своих настоящих чувств. Не боишься, что на тебя начнут показывать пальцем и говорить, что ты плохой?» «Теперь не боюсь!» Не знаю, что случилось, но после беседы с тем парнем Из меня будто кто-то вытащил это желание заботиться о вас Как будто из ноги вынули огромную занозу, много лет мешавшую ходить Но самое странное, что мы ни о чем таком с ним не говорили Немного о погоде, чуть-чуть о капитане Но больше просто сидели и молчали Улыбка у него какая-то понимающая, что ли, всепрощающая А глаза такие добрые-добрые, зеленые И тут меня от макушки до кончиков пальцев на ногах окутало теплое чувство трепетной радости. Я наконец-то понял, с кем именно имел беседу мой отец пару дней назад. Не знаю, какова на вкус вынужденная забота против своей воли, и намного ли она противнее навязанного чувства долга, но то, что теперь эти две ужасно вредные для него эмоции были старательно обгрызены по самый корень, я знал наверняка. Это обстоятельство, как я понял, и стало главной причиной внезапного прозрения человека, ранее много лет блуждавшего по жизни, подобно зомби, и медленно, но верно превращавшего себя в ходячий сосуд с чистым спиртом. «Я отпускаю тебя, папа», — улыбнувшись, сказал я ему. «Ты ничего мне не должен, ты никогда не был. Здоровую семью можно создать только желая того от чистого сердца, а не из-под палки». Зная наверняка, что ваша любовь с женщиной, а затем и с детьми, принесут тебе счастье и свободу, а не рабство и вечные упреки. У тебя сейчас есть все возможности сначала найти себя, свой путь, а потом и женщину, готовую, даже нет, не готовую, а желающую идти тем же путем, что и ты. «Спасибо, сынок». Он робко приобнял меня за плечи. «Хоть любить тебя я так и не стал». Мне теперь не стыдно в этом признаваться, но я искренне рад, что ты в таком молодом возрасте понял, где расставлены ловушки для людей, жаждущих самостоятельности. Я уверен, что ты не попадешь в них, как это случилось со мной. «Кстати, мне почему-то показалось, что у тебя с этим парнем есть что-то общее в манере речи и в мимике. Черт возьми, я в первый раз за всю твою жизнь обратил внимание на твою мимику. Но не в этом дело». «Мне кажется, если ты когда-нибудь его встретишь, вам будет о чем поговорить. Правда, я его с того раза больше не видел. Может, выписали?» В ответ я лишь улыбнулся. Не признаваться же ему, что я сам отсчитываю часы и минуты до встречи с этим «парнем» в кавычках, чтобы сказать, что проблема его, э, ее питание решена. Ну и, разумеется, не только это. «А жаль», — вздохнув, продолжал отец. «Хотя без него тоже не скучно». У меня шестиместная палата, но когда меня туда положили, нас было всего двое. А вчера или позавчера к нам подселили еще троих супчиков. Один огромный под два метра еле в дверь вошел. Мне медсестра Варвара по секрету рассказала, что все трое оттуда. Он ткнул пальцем куда-то вверх. Из органов. Ого! Вскинул я брови. А что с ними? Врачи пока не знают, развел руками папа. Они ни на что не реагируют, ничего не хотят, не есть, не пить, не разговаривать. Просто лежат, смотрят в потолок и ходят под себя. Это, конечно, государственная тайна, но Варя узнала. Говорят, они расследовали какое-то сверхсекретное дело и в воскресенье решили поставить эксперимент в лаборатории. Вот и мне отдыхается, а? В понедельник их там и нашли вот в таком состоянии. Помимо них еще два инженера было, те в 15-й палате лежат. и дело пропало, говорят. Тепло попрощавшись с отцом, я пожелал ему удачи в новой жизни и напомнил обязательно позвонить капитану, как только выпишется из больницы. Интересно, штатный инженер из команды судна сам не смог поехать в экспедицию или Зимба помогла? Впрочем, так ли это важно теперь? Меня сейчас больше забавляло понимание того, куда она так резко стартанула из моего сна и кто был тем настойчивым обедом. Из головы сразу выветрились пылинки легкой досады от такого скомканного расставания. Мне даже стало немного жаль следователей, хотя, с другой стороны, на мой взгляд, именно сейчас им стало хорошо, как никогда. Ведь в каких случаях человек чувствует себя плохо? Когда его что-то беспокоит, будь то физическая боль или же какие-то душевные переживания от того, что нужно что-то сделать, а не получается. А когда у тебя ничего не болит и тебе вообще ничего не нужно, то с чего бы тебе должно быть плохо? По мнению некоторых религий, именно так и выглядит рай, никаких забот и тревог. Если так, то я, пожалуй, выберу ад. Там хотя бы продолжаешь чувствовать себя живым. Трубный глаз юродивого Кондрата настиг меня у ворот городского парка. Именно того, в котором у нас с Зимбой прошло первое свидание на природе, решившее мою, да и ее тоже, дальнейшую судьбу. Проповедник, по всей видимости, присел на уши двум проходившим мимо женщинам среднего возраста, красноречиво и дотошно разъясняя им, какой псалом от какой болезни помогает. Те не особо горели желанием внимать этой лекции, но из вежливости делали вид, что слушают, а сами, очевидно, пытались дождаться паузы, чтобы деликатно откланяться и ротироваться. «Наивные!» Юродивый мог болтать без остановки несколько часов кряду. Я оказался для них героем-освободителем, когда подошел и поинтересовался у Кондрата. «А скажи мне, дружище, если Бог есть любовь, то кем же тогда является тот, кто эту любовь кушает?» Судя по изменившемуся выражению лица проповедника, его мозг сейчас заработал в полную силу, подбирая правильный ответ на очень неправильный вопрос. Воспользовавшись столь долгожданной паузой, две прежние его собеседницы быстро подхватили авоськи и поспешили удалиться, даже не поблагодарив меня. Но мне это было без надобности. Я наслаждался мимикой Кондрата. «Дьявол, парень!» – вышел, наконец, из зависания он. «Истину тебе говорю, нечистый съел свою любовь, ибо сказано в Писании, возлюби ближнего своего». «А как же тогда поговорка «ты то, что ты ешь»?» Запрещенным приемом перебил я его. «О, дьявол съест все, даже не подавится! Он пришел на нашу землю, чтобы забрать себе несчетное количество душ, живших неправедно? Грозы! Парень, ты видел, какие грозы происходят уже второе лето? Ты видел сатанинские знаки на небе? Истинно тебе говорю, Антихрист здесь среди нас, и он жаждет нашей крови. Там, в правительстве». Он заговорщически показал пальцем в ту сторону, где стояло здание горсовета. «Все знают. Говорят, уже половина органов подала в отставку. Они боятся. Народу, конечно, никто ничего не скажет. Думают, он наестся простыми людьми и не тронет тех, кто повыше. Ха, глупцы! Для сатаны все едины, будь ты крестьянин или царь. Он желает зла всему роду человеческому. Чтобы спастись, нужно молиться». «Молиться Деве Марии о спасении твоей души, молиться Иисусу Христу о прощении всех грехов твоих, парень, и не приведи тебе Господь встретиться с этим исчадием ада лицом к лицу». И тут меня так потянуло выговориться. К тому же собеседник для моей исповеди оказался самым подходящим. Вряд ли он сам поверит моим словам, но если уж возьмется передать их кому-то, то стопроцентно будет поднят насмех благодаря своей репутации. «Не надо молиться», — сказал я Кондрату. «Не надо каяться. Надо любить. Вот просто взять и любить, несмотря ни на что. Я встретил ее, ну ту, что рисовала молниями в небе. Она была чертовски прекрасна и дьявольски умна. Я встретился с ней лицом к лицу и полюбил ее без остатка, без возврата. Юродивый смотрел на меня, подозрительно прищурившись, не зная, что ответить. И я узнал, что настоящая любовь, но ну, та самая слова, о которой были написаны молниями в небе, она не по зубам, даже сатане. Люди боятся его потому, что разучились любить, ведь бояться и ненавидеть гораздо проще. Среди человеческих ценностей Любовь ушла на последнее место Уступив деньгам, славе, могуществу, связям Но если считать правдой историю о воскрешении Христа То, скорее всего, он воскрес потому Что стал истинной любовью Которой не нужно бренное тело Которая жива до тех пор Пока есть связь с теми, кого она любит И кто любит ее Ей не нужны молитвы Она любит по природе своей А не по просьбе Ей не нужно покаяние, она не умеет обижаться и злиться. Ей нужна лишь ответная любовь. Судя по ошалелому взгляду Кондрата, в его голове начали поворачиваться какие-то наглухо заржавевшие шестеренки. «Таких гроз больше не будет, обещаю», — улыбнулся я. Затем наклонился к его уху и хитро прошептал. «Моя девочка...» Никому никогда не желала зла. Она просто хотела кушать. Колонка новостей культуры в местной газете Вчера в нашем драматическом театре состоялось знаковое событие, о подготовке которого пресса писала в течение нескольких месяцев. В честь открытия юбилейного 80-го театрального сезона коллектив театра осуществил постановку самого знаменитого произведения великого русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова «Романа, мастер и Маргарита». Как признался главный режиссер театра Моисей Герцман, идею поставить именно этот спектакль ему навеяли события, происходившие в городе некоторое время назад, а именно весьма странные грозы, а также люди, внезапно терявшие рассудок после этих гроз. Насколько правдивыми были эти события, пусть каждый решит для себя сам. Но вот театральная постановка была абсолютно реальной и увенчалась грандиозной премьерой, собравшей полный зал. А все билеты были распроданы еще за два месяца до спектакля. В театральной среде ходят поверья, будто бы ни в одном театре мира постановка Мастера и Маргариты не обходится без происшествий, объяснить которые ничем, кроме вмешательства нечистой силы, невозможно. Где-то внезапно заболевают и даже умирают артисты незадолго до или после премьеры. В других театрах горят, тонут или иным способом портятся декорации. Но, по счастью, в нашем театре постановка прошла абсолютно без каких-либо эксцессов, чему были несказанно удивлены все работники во главе с Моисеем Львовичем. Как бы то ни было, но премьерный спектакль прошел просто потрясающе. Максимально слаженная работа всех цехов, машинистов сцены, осветителей и звукорежиссеров, потрясающие декорации и костюмы, ну и, конечно, поистине блестящая и завораживающая игра всех актеров. Такое волшебное сочетание не могло оставить равнодушным ни одного, даже самого скептичного зрителя, поэтому финальные овации не стихали почти полчаса, а актеров вызывали на бис около десяти раз. Но отдельно хочется отметить работу исполнительницы роли Маргариты – Молодой, но невероятно талантливой актрисой Зимбы Квантус. Образ героини, бесконечно любящей своего мастера и готовой ради него на любые жертвы, был ей прочувствован и передан так, что нам показалось, будто зал в едином порыве влюбился в эту героиню и начался переживать ей всеми фибрами своей многоликой души. Наш корреспондент после спектакля попросил поделиться своими впечатлениями от увиденного Заядлую театралку постоянную посетительницу всех спектаклей Антониду Сергеевну Мурину. Корреспондент Антонида Сергеевна, расскажите, пожалуйста, нашим читателям о ваших впечатлениях от премьеры. А.С. О, вы знаете, в этой постановке Старина Герцман превзошел сам себя. С самого начала первого акта меня не покидало ощущение, что все действие происходит по-настоящему, что на сцене не актеры, а реальные люди и настоящие демоны. А когда впервые появилась Маргарита, мне стало казаться, будто этот человек мне невероятно близок, практически родная дочь. Мне захотелось обнять ее, поддержать добрым словом и мудрым советом. Я вместе с ней по-настоящему влюбилась в мастера, а вместе с мастером в Маргариту. Во мне проснулись чувства, которых я не испытывала уже много десятилетий. Корреспондент. Как вы считаете, такие эмоции вызвала исключительно игра актеров, или же Моисей Львович действительно заключил контракт с нечистой силой? В скобках смеется. А.С. Ну, насчет контракта никто из нас узнать, увы, не сможет, но... Я могу и ошибиться со своим-то испорченным зрением, но мне кажется, еще в прошлом сезоне у Герцмана не было такой обильной седины. Хотя, может быть, он просто раньше закрашивал. Корреспондент Очень занятно, но все же прическа режиссера – это не главное в сегодняшнем событии, равно как и в последующих показах этого шедевра русской классики. Антонида Сергеевна, что еще интересного вам запомнилось в этой постановке? А.С. «Вот знаете, пока я сидела в зале, меня все время до последнего хлопка переполняли настолько яркие и сильные чувства, что, казалось, мне хватит их на годы вперед, и благодаря им я снова буду ощущать себя живым человеком. Молодой глупой девчонкой, способной влюбляться до потери головы. Не до такой, конечно, как у «Конференсье Бенгальского», в скобках смеется. Но когда зрители стали выходить из зала... Из меня будто кто-то вынул все те эмоции, что я хотела унести с собой. В фойе я уже чувствовала себя так, будто посмотрела новости по телевизору. Но я ведь помню, что было на спектакле. Наверное, годы взяли свое, и старые кости напомнили мне, что не стоит жить иллюзиями. Но вы знаете, в скобках шепотом, «мне хочется сходить сюда снова». «Корреспондент, прекрасно вас понимаю». Но в любом случае согласитесь, что спектакль получился просто потрясающим. А.С. В этом нет никаких сомнений. Рекомендую вашим читателям обязательно сходить на него. Корреспондент. Спасибо большое, Антонида Сергеевна. Надеюсь, увидимся на следующей премьере. Что ж, дорогие читатели, на этом наш небольшой рассказ подходит к концу. Напоминаем, что следующий премьерный показ «Мастера и Маргариты» состоится уже в ближайшее воскресенье, и билеты в кассе пока остались. Поторопитесь приобрести их, и до новых встреч на культурных событиях нашего славного города. С уважением, ваша редакция.